Храм Василия Блаженного. Его правильное и точное название собор Покрова Божьей Матери что на Рву. Но этот неповторимый по своей красоте храм называют храмом Василия Блаженного или в редких случаях Покровским собором. Именно под этим названием Василия Блаженного храм стал известен во всём мире. А его силуэт узнаваем во всех странах и ассоциируется и с Москвой, и с Россией. В облике храма, неотрывного от панорамы Кремля и Красной площади, поражает то, что он лишён определённо выраженного фасада. С какой стороны к собору не подойдёшь, кажется, что именно она и есть главная. Собор Покрова Божьей Матери, что на Рву Выдающийся памятник русской архитектуры построен в 1555-1560 годах с отчими Бармой и Постником. Но есть версия, что Барма и Постник одно и то же лицо. Мол, псковского мастера звали Постник Яковлев, а прозвище у него было Барма. По другой версии, это был Иван Яковлевич Барма по прозванию Постник. Также бытует легенда, будто после постройки Грозный повелел ослепить мастеров, чтобы они больше не смогли построить ничего подобного. Но есть сведения, что уже после возведения собора Покрова на Рву мастер Постник строил Казанский Кремль. Храм был заложен по указу Ивана Грозного в ознаменование победы над Казанским ханством. Раньше на том месте стояла Троицкая церковь. Ров, который присутствует в официальном названии, здесь действительно был. Оборонительный ров прорыли в 1516 году вдоль всей стены Кремля. Ров шириной более 30 метров, а глубиной около 8 метров, соединявший Москву-реку и Неглинную, был засыпан только в 1813 году. Сейчас на месте рва советский некрополь и мавзолей. Кстати, на Рву стояла и каменная Троицкая церковь, рядом с тем местом, где сейчас красуется собор. В 16 веке Троицкая церковь тоже именовалась, что на Рву. В середине 16 века у каменной Троицкой церкви был погребён блаженный Василий Московский Христа ради юродивый. Считалось, что он был наделён даром ясновидения, мол, это он предсказал страшный пожар Москвы в 1547 году, уничтоживший почти всю столицу. Блаженного чтил и даже побаивался Иван Грозный. По легенде, Василий I первым начал собирать деньги на этот храм. Перед его смертью Василий Блаженный отдал все накопленные средства царю Ивану Васильевичу, который и приказал заложить на Красной площади собор. После кончины Василий Блаженный был погребён на кладбище при Троицкой церкви, а вскоре после этого там и началось грандиозное строительство нового Покровского собора. Позднее к собору принесли мощи Василия, на чьей могиле стали совершаться чудесные исцеления. Возведению нового собора предшествовал обет Ивана Грозного. В случае успешного окончания Казанского похода великий князь и царь пообещал построить на Красной площади грандиозный храм в память об этом. Собор выстроен из кирпича. В 16 веке этот материал был достаточно новым, прежде традиционным материалом для церквей. Были белые тёсаный камень и тонкий кирпич плинфа. Центральная часть увенчана высоким, великолепным шатром с огненным декором почти до середины его высоты. Окружают шатёр со всех сторон купола приделов, ни один из которых не похож на другой. Различается рисунок больших луковиц куполов и отделка каждого барабана. Каждый купол уникален. Первоначально, по-видимому, купола были шлемовидными, но уже к концу XVI века они точно были сделаны луковичными. Свою нынешнюю расцветку они получили только в середине XIX века. В соборе отсутствуют подвальные помещения. Церкви и галереи стоят на едином основании под клете, состоящем из нескольких помещений. Прочные кирпичные стены под клетто до трех метров в толщину перекрыты сводами, высота помещений около шести с половиной метров. Его коробовый свод большой протяженности не имеет поддерживающих столбов. Стены прорезаны узкими отверстиями, продухами, которые обеспечивают особый микроклимат помещения в любое время года. В подклете находятся иконы. Самая древняя из них — икона Василия Блаженного конца XVI века, написанная специально для Покровского собора. Внешняя и внутренняя галереи, площадки и парапеты крылец были расписаны травным орнаментом. Эти обновления были завершены к 1683 году. Точная дата известна, из надписей на керамических изразцах, которыми украсили фасад собора. По замыслу митрополита Макария собор воплощал образ священного града Иерусалима. Изначально в храме было 25 куполов. Они символизировали Господа и 24 старцев, сидевших у его престол. Однако пожары внесли свою коррективу в архитектуру собора, и осталось всего 10 куполов по количеству престолов в церквей его составляющих. Центральный престол храма посвящён празднику Покрова Божией Матери. Именно в этот день взрывом была разрушена стена Казанской крепости, и город был взят. Следующий восточный предел Троицкий, затем идут пределы Александра Сверского, Николая Чудотворца, Великая икона Николая Чудотворца, Варлаама Хутынского, Входа Иерусалимский Святого Григория Армянского, Святых Адриана и Наталии, Иоанна Милостивого. Над могилой Иоанна Блаженного предел Рождества Богородицы, примыкающий к пределу Василия Блаженного. Высота храма Василия Блаженного 65 м. Плод до конца 16 века. Это было самое высокое здание Москвы. Первоначально собор был покрашен под кирпич, а позднее не раз перекрашивался. Во время войны 1812 года храм Василия Блаженного впервые подвергся риску сноса. Уходя из Москвы, французы заминировали его, но взорвать не смогли, только разграбили. В 1817 году По проекту архитектора Осипа Ивановича Бове была укреплена и украшена чугунной оградой подпорная стена храма со стороны Москвы-реки. Второй раз судьба храма решалась в 30-е годы XX -го века. В 1929 году большевики закрыли собор и передали его в ведение исторического музея. А затем, спустя несколько лет, вдруг власть решила Что будет лучше снести собор? Причина была в том, что он якобы мешал прохождению колон демонстрантов и техники во время парадов на Красной площади. О том, как и почему собор всё-таки сохранился, существует немало легенд, но как бы там ни было, храм Василия Блаженного остался на Красной площади. В нём, как в филиале исторического музея, проводились масштабные исследования Работы реставраторов позволили восстановить первоначальный вид галерей. В 1954-55 годах собор снова, как в XVI веке, раскрасили под кирпич. Храм сохраняет статус музея до сего дня, но с 1990 года в нём иногда проводятся службы. В конце 2011 года после реставрации Впервые для всех желающих были открыты подземные сооружения собора, или так называемые подклеты, они возсозданы в первоначальном виде. Таким образом, один из красивейших московских и вообще российских храмов живёт и по-прежнему стоит на площади, и больше ни у кого не возникает идей убрать его отсюда. Ведь собор Василия Блаженного, как и Кремль, является олицетворением подлинной России, русского духа и истории.